Глава 75. На следующее утро Джинна позвонила в два первых похоронных бюро, но оказалось, что ни то, ни другое не имело дела с покойницей по имени Пола Стивенсон. Однако в третьем ей отметили, что да, такая покойница у них была. У них был только один человек, занимающийся бальзамированием тел и приданием им благообразного вида. Сам владелец бюро – Вон Смит. «Сейчас мистера Смита нет», – сказали джинни «Он уехал по делам» но в час дня он будет на месте и сможет встретиться с ней. «Значит, придется менять планы», – подумала Джина, и, достав из сумки одну из своих папок, открыла ее и взглянула на некролог поля. Ее кондоминиум находился по адресу Олнад Стрит 415. Включив ноутбук, она открыла карты Google. На экране высветилась картинка – небольшое четырехэтажное здание. Скорее всего, там не более 16 квартир. Убер высадил Джину перед зданием кондоминиума, стоящим в глубине в стороне от дороги. Перед фасадом находилась небольшая парковка. Судя по вывеске, кондоминиум назывался Уиллоу Фармс. В центре фасада виднелась двустворчатая стеклянная дверь. Сквозь нее Джина могла видеть вестибюль и два одинаковых лифта. Сейчас в вестибюле никого не было. Джина попыталась открыть дверь, но, как и следовало ожидать, она оказалась заперта. «Насколько же легче делать такие вещи на Манхэттене?» – подумала Джина. «Там в большинстве многоквартирных домов имеются консьержи, которые чаще всего в обмен на улыбку и чаевые охотно предоставляют информацию о тех, кто здесь живет. Здесь же только остается надеяться на удачу и ждать». Десять минут спустя двери одного из лифтов открылись, и из него вышел афроамериканец лет 40-45 и направился к дверям. «Простите, сэр». — сказала Джина. — Вы случайно не знали Полу Стивенсон? Женщину, которая жила в этом доме до конца июня. — Я живу на втором этаже, а она жила на четвертом. Если вы хотите купить ее квартиру, то я уверен, в прошлом месяце она была продана. — Нет, я здесь не за этим. Я надеюсь поговорить с теми жильцами, которые знали Полу. Вы можете мне о ней что-нибудь рассказать? — Боюсь, что нет. Я впервые услышал ее имя только когда полиция приехала и увезла ее тело. Он сделал паузу. «Мне надо идти. Извините, но я ничем не могу вам помочь». «Теперь я знаю, что Пола жила на четвертом этаже», — сказала себе Джина. «Что ж, это уже прогресс». Еще через 15 минут перед зданием остановилось такси. Из него вышла женщина, которой, судя по ее виду, было где-то под 80, и направилась к дверям с подозрением, глядя на Джину. «Простите, мэм», — начала была Джина. «Надеюсь, вам известно, что здесь не разрешено навязывать ни товары, ни услуги, молодая леди», — рявкнула старая дама. «Уверяю вас, я здесь вовсе не за тем, чтобы что-то продавать. Скажите, вы случайно не знали молодую женщину по имени Пола Стивенсон, которая жила на четвертом этаже?» «Ах, эту», — ответила старая дама злобоплевая слова. Я за всю свою жизнь не выпила ни капли алкоголя. А это вряд ли, хоть иногда, бывало трезвой. — Значит, вы ее знали? — Я не говорила, что я ее знала. Когда я оказывалась вместе с ней в лифте, от нее так разило спиртным, что я и сама чувствовала себя пьянчушкой. А вы ходите в церковь? — Да, хожу, — ответила Джина, удивившись вопросу. Если бы нынешние молодые люди ходили в церковь, им бы не было нужды пить спиртное и принимать наркотики, и они бы решали свои проблемы, они не кончались с собой. «Да, конечно, уверена, что так оно и есть», — согласилась Джина, пытаясь придумать, как вежливо закончить этот разговор. Сквозь стеклянные двери она видела женщину, которая катила перед собой прогулочную коляску, и ей не хотелось упустить возможность поговорить и с ней. «Благодарю вас, мэм, вы мне очень помогли», — сказала Джина, продолжая держать дверь. «Продолжайте ходить в церковь и внимательно слушайте то, что вам там говорят», — наставительно сказала старая дама, прежде чем направиться к лифтам. Джина держала одну из дверей, пока женщина с коляской шла к ним. «Похоже, ей примерно столько же лет, сколько и мне», — подумала Джина. Ее темные, доходящие до плеч волосы, обрамляли лицо с правильными чертами. «У вас чудесная дочурка», — сказала Джина, с улыбкой наклоняясь к маленькой девочке, которая улыбнулась ей в ответ. Из Нижней Десны торчали два маленьких зубика. «Что ж, спасибо», — ответила мать, говоря с сильным южным акцентом. «Мне не хочется вас задерживать, но вы случайно не знали живущую здесь женщину по имени Пола Стивенсон?» «Да, знала. Так жаль, что она умерла». «После того, как Пола покинула Нью-Йорк, ее подруги потеряли с ней связь. Вы не против, если я задам вам несколько вопросов о ней?» «Нет, разумеется, нет». Я сейчас везу мою малышку Скарлетт на прогулку. Почему бы вам не прогуляться вместе с нами? Они с Джиной представились друг другу, после чего Джина, вслед за женщиной, которую звали Эбби, обошла здание кондоминиума и оказалась позади него. Здесь находился бассейн, за которым виднелся луг. По нему вдоль ручья шла мощная пешеходная дорожка. Мы со Скарлетт гуляем здесь каждое утро. Разумеется, если не идет дождь. Насколько хорошо вы знали Полу? Она жила на одном этаже со мной, прямо напротив, в квартире 4А, а я живу в квартире 4Б. Пола всегда баловала Скарлетт, носила с ней, как списаны торбы. Покупала подарки. Мой муж часто бывает в командировках, и когда Пола собиралась ехать в магазин, она всегда стучала в мою дверь и спрашивала, не нужно ли мне чего-то. «Значит, вы хорошо ее знали?» «Да, часто из взрослых здесь оставались только я и она». Она нередко заглядывала ко мне на чашечку кофе. То есть я пила кофе, а Пола приносила напитки с собой. Я не дура и знаю, что у нее были проблемы с алкоголем. Но, несмотря на это, она была по-настоящему хорошим человеком. Я с вами совершенно согласна. И меня удивляет, что полиция считает ее гибель самоубийством. Я то ли слышала об этом, то ли читала и была поражена. Почему? Мы с ней много разговаривали. После разрыва со своим бойфрендом и потери большой суммы денег она была очень подавлена, и я сильно беспокоилась за нее. Но когда я говорила с ней в последний раз, она была настроена оптимистично. Я помню ее слова. «У меня есть способ поправить мои финансы». А Пола объяснила вам, что она имела в виду? «Нет, только сказала что-то насчет того, что в первый раз ее развели» но теперь они заплатят ей сполна. А она не говорила, кто такие эти они? Нет, не говорила. Очень часто Поле просто нужно было выговориться. Нужен был человек, который бы слушал и не задавал много вопросов. А как вы узнали, что она умерла? Я быстро поняла, что что-то не так. Мы с ней разговаривали почти каждый день, и вдруг ничего. Я была уверена, что она бы сказала мне, если бы собиралась куда-то съездить. Ее машина стояла на парковке на своем обычном месте. Звонить в полицию мне не хотелось, и я позвонила управляющим нашим домом. Они очень милые люди. Сразу же пришли и нашли ее. А Пола дружила еще с кем-то из жильцов. Рассказывала о каких-то других своих подругах, друзьях. «Нет, я ничего такого не помню. Уверена, что в нашем доме она разговаривала только со мной одной». Теперь подковообразная дорожка вела их обратно к задней стороне здания кондоминиума. «Значит, вы были очень удивлены, когда услышали, что Пола покончила с собой?» — продолжала Джина. «Да, я удивилась. Особенно, когда услышала, как она это сделала. А почему?» «Мой муж — уроженец Нью-Джерси. Его мать, она по-прежнему живет там, замораживает и посылает нам бублики, которые покупают в тамошнем магазине». Как-то раз я предложила бублик Поле, но она отказалась. Она рассказала, что, живя в Нью-Йорке, однажды чуть не задохнулась, подавившись бубликом. Это произошло в ресторане, и кто-то из посетителей помог ей выкашлять кусок бублика. После этого она опасалась есть то, чем могла подавиться, поскольку боялась задохнуться. А человек, который боится задохнуться, Эбби закончила это предложение. Вряд ли пойдет на то, чтобы повеситься. А после того, как полицейские обнаружили тело полы, они опрашивали жильцов? Насчет чего? Они не спрашивали о том, видел ли кто-нибудь в здании или поблизости от него какого-нибудь чужака? Нет. А что? Да так ничего. Просто мне в голову пришла одна мысль. Вы мне очень помогли. Вот моя визитная карточка. Там указаны мои контактные данные. Джина протянула карточку Эбби. Если вы вспомните что-нибудь еще, касающееся Пола, «Пожалуйста, свяжитесь со мной. Вы же не верите, что Пола покончила с собой, не так ли?» «Я пока точно не знаю, чему верить. И собираю информацию». Джина еще раз поблагодарила Эбби и, наклонившись, попрощалась со Скарлетт.